После этого случая я удвоил осторожность Для вступления в город время, пожалуй, было не самое подходящее Глубокая ночь, пустынные улицы Мое появление могло быть замечено Я спрятался в придорожной канаве И стал терпеливо дожидаться рассвета, грызя печенье Я знал, что до следующей ночи у меня ни крошки не будет во рту На рассвете я вошел в пригород Улицы были пусты на ближайшем заборе белел старый полустертый дождями плакат. Я подошел поближе. Повещение. Власти градские в известность пришли. Якобы, клейковатая мерзость, щитца между честных бесподобцев полсти. Будь кто узрит клеюшника, так уж особу, к усмнению дающую повод, в миг а для барьерне своей осем донести долженствует. Всяческое соным сношение, так да уж помощь, оному даденная, наказуется развинчиванием на веки веков. За клеюшную голову следует награждение тысяча ферклосов. Я пошел дальше. Предместья выглядели не слишком то радостно. У жалких проживевших бараков сидели кучки роботов, играющих в что и нечет. Время от времени между ними вспыхивали драки с таким грохотом, словно артиллерия палила по складу железных бочек. Чуть дальше я обнаружил трамвайную остановку. Подъехал почти пустой вагон, я сел. Машинист был сращен с мотором, его рука с рукояткой управления. Кондуктор, привинченный ко входу, служил одновременно дверьми, он ходил. На петлях Я дал ему мелочь из запаса, которым снабдил меня отдел И уселся на скамейке, невыносимо скрипя В центре я вышел и зашагал, как ни в чем не бывало Все больше попадалось алебардистов Они шествовали серединой улиц, по двое и по трое Заметив прислоненную к стене алебарду Я словно ненароком взял ее и пошел дальше Но мое одиночество могло показаться странным, поэтому, когда один из тройки шедших впереди стражников свернул во двор, чтобы поправить сползающую решетку, я занял его место в строю. Абсолютное сходство всех роботов оказалось как нельзя более кстати. Мои товарищи хранили молчание, наконец, один из них заговорил. «Скоро ли блудку узрим, бребрани?» «Теснится мне, и в уходку с электрюхой потешился бы!» Ох, ти, сударь!» — отозвался другой. «Куда, как кондиция наша худа!» Так мы обошли весь центр города. Внимательно присматриваясь, по дороге я заметил две ресторации, у входа в которые стоял прислоненный к стене целый лес-алибард. Однако я ни о чем не спрашивал. Ноги изрядно болели... Да и душно было в нагревшемся на солнце железном котелке, а ноздри щекотала ржавая пыль. Я боялся, что не дай бог чихнул. Но когда я попробовал потихоньку отстать от них, они закричали в голос Гей, служивый, куды навострился? Хочешь ли от начальства битым быть? Разбулаваненным вдриск, а люма решился. Никак, отвечал я, и но присесть чуток похотел. Присесть! Алиодур тебе катушки пожгла. Ведь мы тут в дозоре, железяки, служаки. Инось правда, благосогласно ответил я и зашагал дальше. Нет, решил я, эта карьера никуда не выведет. Возьмусь за дело иначе. Мы обошли город еще раз. По дороге нас остановил офицер и ряфнул. Реферназор? Брента Курдвиум! Зарали в ответ служивые. Я хорошо запомнил пароль и отзыв. Офицер оглядел нас спереди и сзади и велел поднять алебарды повыше. «Коим манером держите, обалдуи? Печки чугунные, прав слово, а не стражи его индуктивности. Ровнёхонько у меня, нога в ногу, марш!» Этот разнос алебардисты приняли без комментариев. Мы по-прежнему вышагивали под палящим солнцем, и я проклинал ту минуту, когда добровольно вызвался лететь на эту гнусную планету, вдобавок голод уже выворачивал мне кишки. Я даже побаивался, что их урчание выдаст меня, и на всякий случай старался погромче скрипеть. Мы проходили мимо ресторации. Я заглянул внутрь. Почти все столики были заняты. Бесподобцы или печки чугунные, как я мысленно окрестил их вслед за офицером, сидели недвижно, из сеня вороненные. Время от времени кто-нибудь скрежетал или поворачивал голову, чтобы стеклянными зенками зыркнуть на улицу. Они не ели, не пили, а словно бы ждали неизвестно чего. Официант, я узнал его по белому фартуку, нацепленному поверх доспехов, стоял у стены. — А не худо бы чаю и нам там вон присесть, — заметил я, чувствуя каждый пузырь на железной обувкой ногах. — Ин ты прав, слово обусурманился, — возмутились мои товарищи. — Сиживать не велено нам. Наша служба ходильная. Нет ужи. Уже те ребята и клеюшника на фортель возьмут, как скоро объявится, и супу, спросив альпохлебки, вражью свою натуру откроет. Ничего не поняв, я покорно побрел дальше. Во мне уже начинала закипать злость. Наконец мы направились к большому краснокирпичному зданию, на котором красовалась выкованная в железе надпись «Казармы а-ля его сиятельной индуктивности «Калькулятриция первого». Я отстал от них у самого входа. Когда караульный со скрипом и скрежетом отвернулся, я прислонил Алибарду к стене и бросился в переулок. Сразу же за углом оказался порядочный дом с вывеской «Постоялый двор у топора». Едва я заглянул внутрь, как хозяин, пузатый робот с коротким туловищем, радушно скрижища выбежал мне навстречу. «Челом бью, сударь мой, покорнейший слуга вашей милости, горницу какую не угодно ли?» «Добро!» — ответил я лаконично. Он, чуть ли не силой, втащил меня внутрь и, поднимаясь со мной по лестнице, безумолку бубнил жестяным голосом. «Странников тьма собирается ныне, тьма. За тем, что нет бесподобца, и же собственными своими глазницами пластин конденсаторных его индуктивности узреть не желал бы. Сюда, ваша милость. Вот апартаменты изрядные, прошу покорнейше». «То-то потешная, там-о гостинная. Чаю, ваша милость, с дороги-то да притомилась. Пыль в шестеренках хрустит. Дозвольте, скорым делом утварь потребную принесу». Он загремел по лестнице, и прежде чем я толком успел разглядеть довольно темную комнату с железными шкафами и железной кроватью, вернулся, держа в руках масленку, ветошь и бутылку солидола. Поставив все это на стол, он промолвил тише и доверительней. «Очистивши естество, извольте, судри мой, вниз». «Для благородных особ, какова ваша милость? У меня всеконечно секретик сладчайший, сюрпризик некий отыщется, потешитесь». И вышел, подмигивая фотоэлементами.